Капитан второго ранга Спенсер в тот вечер долго оставался один в своем салоне. Он отказался принять старшего корабельного инженера Робинса, резко оборвал своего первого помощника Эллиота, а когда Кок спросил, что готовить на ужин, Спенсер пинком вышвырнул его из салона. Его душил ужасный гнев и жгучий стыд. За все время, что Спенсер служил в королевском военном флоте, ни один человек не мог уличить его в малодушии. Как раз наоборот, все считали его сорвиголовой, отчаянным храбрецом и человеком, презирающим смерть. Сегодняшнее происшествие было темным, позорным пятном в биографии Спенсера. Что-то нелепое и необъяснимое. В самом деле, чем объяснить, что такой бывалый и закаленный вояка, каким без сомнения был Спенсер, после первого же выстрела противника потерял голову и поддался панике, а после второго выстрела, вместо того, чтобы своей выдержкой показать образец мужества, подчиненный ему воинской части, первый задал тягу с поля боя, вызвав всеобщее бегство. Что теперь думают о своем командире его подчиненные? Как он будет смотреть в глаза офицерам и матросам? Долго Спенсер ломал голову, силясь найти объяснения своему позорному поведению. В памяти он еще и еще раз перебирал все подробности события, анализировал свои настроения и ход мыслей на разных этапах сегодняшней битвы. Наконец он с большим трудом до чего-то додумался, что показалось ему более или менее верным. По мнению Спенсера, Виной всему было убеждение лично его и всего экипажа в том, что со стороны островитян исключается какое бы то ни было сопротивление. В изображении Портера это были до крайности ограниченные, примитивные, суеверные людишки, и все их вооружение состояло из нескольких старых луков и острог для ловли рыбы. Исходя из этого убеждения была спланирована вся операция. Несколько пушечных выстрелов должны были вселить панический страх в сердца островитян. чувство своей неполноценности и бессилия перед белыми людьми. А потом и одного белого матроса за глаза хватит, чтобы гонять их по острову, как перепуганную атару овец. Начало операции будто бы подтверждало эти предположения. Островитяне не осмелились пикнуть, когда матросы разрушали их хижины и лодки. Уверенность нападающих в совершенной безобидности противника после этого еще более возросла. В таком настроении Спенсер и послал тогда своих людей в наступление на рощу. Внезапный выстрел из кустов был до такой степени чудовищно неожиданным, что потряс Спенсера до глубины души, вывел из равновесия, вызвал чисто животное побуждение, во что бы то ни стало спасти свою шкуру. Если бы Спенсер знал, что островитян имеется огнестрельное оружие, и они умеют с ним обращаться, он бы соответственно настроил себя, мобилизовал свои душевные силы и приготовился к величайшим опасностям. Теперь же ему оставалось лишь горько сожалеть, что не к месту пренебрег старой военной мудростью. Никогда не следует недооценивать своего противника. Конечно, его ненависть к островитянам от этого ни на йоту не убавилась. Если до сих пор Спенсер их ненавидел за то, что они посмели восстать против белой расы вообще, то теперь к этой ненависти добавилась звериная ярость, вызванная пережитым позором. Что может быть ужаснее, чем оказаться смешным? Сегодня это стало фактом. Смыть это пятно могли только потоки крови, которую должны пролить дикари. Целая лавина мук и унижений, которыми Спенсер в ближайшие дни задушит мятежное племя. Насладившись мыслью о мести и немного успокоившись, командир канонерки созвал офицеров корабля на военный совет. И пока Ака в пещере совещался со своими помощниками о том, как лучше оборонять остров, в салоне Спенсера в то же самое время разрабатывался план, Как скорее и беспощаднее поставить на колени непокорное племя регонцев? Ака знал, с кем имеет дело. Спенсер и его подручные могли только догадываться, на что способен их противник. По рассказам Портера они знали, что на острове обретается какой-то цивилизованный туземец, владеющий английским языком. Но что он еще знал и чему мог обучить своих соплеменников, об этом никто не имел никакого представления. Ясно только, что он умеет обращаться с огнестрельным оружием. В этом портер наинагляднейшим образом убедился в последний миг своей жизни. Значит, опять остался какой-то икс в планах Спенсера. Чтобы еще раз не допустить ошибки, недооценивая противника, капитан второго ранга решил, что меньшим из двух зол будет, если переоценить его. Так он и сделал. На следующее утро началось наступление на остров. Так же, как и вчера, ему предшествовал непродолжительный артиллерийский обстрел. Стреляли по лесу, по горам... Вели рассеянный огонь наугад по разным видимым и невидимым целям. Теперь уж туземцы должны были понять, что ни в одном уголке Регонды они не спасутся от артиллерийских снарядов. Пару снарядов Спенсер велел выпустить с таким расчетом, чтобы они разорвались на противоположном берегу острова. Потом на остров высадился десант, развернулся цепью и направился вглубь леса. Цепь была достаточно длинной, чтобы, прощупывая каждый куст и каждое дерево, прочесать, скажем, отдельную рощу. Банановую заросль или участок лесной чащи площадью до четверти квадратного километра. Больших массивов моряки Спенсера, к сожалению, не могли охватить, так как вывести на операцию одновременно более 50 человек не позволяла численность экипажа Канонерки. Учитывая, что остров занимает площадь примерно в 24 квадратных мили, нечего было и думать полностью обшарить его, так же как нечего было надеяться пальбой на авось запугать островитян. Об этом свидетельствовал весь ход вчерашней битвы. Спенсер вскоре убедился, что операция грозит превратиться в бесконечную войну в джунглях, в которой на стороне его противников одно большое преимущество – они всегда знают и видят каждый шаг своего врага и могут свободно маневрировать, в то время как войско Спенсера ничего не знает о своем противнике. Это была настоящая игра в жмурке: Слепой охотник наугад ощупью пробирается в темноте, стремясь сцапать добычу, а она, дразняя и посмеиваясь над своим преследователем. вертится тут же под самым его носом и остается недосягаемой. Когда люди Спенсера остановились у подножия какой-то горы, им на голову посыпались огромные камни, и многие после этого уже не поднялись. Был случай, когда небольшую группу моряков, оторвавшихся от главных сил нападающих, внезапно обстреляли из кустов и никому не удалось уйти живым из опасного места. А когда подоспело подкрепление, они нашли только трупы своих товарищей. Ментовки и патроны прибрали к рукам островитяне. Таким манёром Спенсер до полудня потерял 7 человек, а островитяне захватили легкий пулемет, 4 винтовки и несколько сот патронов. После этого все чаще раздавались неожиданные выстрелы в лесу, в кустах, с горных круч, и несколько человек пришлось закопать, а кое-кого с забинтованной головой или рукой на перевязи эвакуировать на корабль. Если так будет продолжаться, то через несколько дней у нас не останется ни одного человека. — мрачно резюмировал положение первый помощник Спенсера Эллиот, — некому будет отвезти корабль обратно в Сидней. — И что же, по-вашему, нам теперь надлежало бы сделать? — холодно спросил Спенсер. — Капитулировать? Сняться с якоря и доложить адмиралу, что мы ничего не можем поделать с этими дикарями? — Этого я не говорил, сэр, — взял официальный тон Эллиот. — Очевидно, наши обычные методы здесь не годятся. Или же… Он запнулся и умолк, не досказав свои мысли. Разговор происходил в лощине между двумя холмами у Тихого залива. «Что вы хотели сказать?» – спросил Спенсер. «Если у вас есть какое-нибудь разумное предложение, не скрывайте его. Мне самому ясно, что здесь что-то не так, как везде. Одной храбростью и смелостью здесь не возьмешь». Это уже была несомненная капитуляция со стороны Спенсера. Эллиот понимал, что лишь исключительные обстоятельства вынудили Спенсера признаться в своем бессилии. И не желая понапрасну портить и без того скверное настроение командира, он заговорил проще и сердечнее. Мне кажется, что старый принц Британской империи, разделяя и властвуй, еще вовсе не устарел. Что если нам попробовать применить его здесь? Чтобы место воина занял дипломат? Но что он может предпринять, когда никто из этих черномазых мерзавцев не вступает с нами ни в какие переговоры? Нужно дать приказ нашим людям раздобыть языка. Хм... Я подумаю об этом. Спенсер думал, но не успел придумать, каким бы образом сделать так, чтобы действительно дельное предложение Эллиота превратить в свое собственное, как вдруг подбежал нарочно и доложил, что матросы нечаянно наткнулись на главную жизненную артерию острова – источник, откуда островитяне черпают воду, и взяли в плен одну семью туземцев, которая как раз в этот момент пополняла сосуды питьевой водой. Предложение Эллиота моментально улетучилось из головы Спенсера Взбешенный неудачами, он как изголодавшийся зверь поспешил следом за нарочным на побережье, где находились пленные островитяне. «Теперь вы взвоите», — думал Спенсер. «Уж я вам покажу, где раки зимуют. Теперь вы узнаете капитана Спенсера». Пленных туземцев было четверо. Довольно молодой мужчина со своей женой и двумя детьми, мальчиками-подростками. Сбившись в кучу, плотно прижавшись друг к другу, стояли они, окруженные группой матросов, и струи дождя поливали их полуголые тела. Мальчики широко открытыми глазами, пытливо, но спокойно смотрели на белых людей. Их родители, как бы защищая детей, стояли по обеим сторонам от них и руками обнимали ребят за плечи. «Переводчика ко мне!» – гаркнул Спенсер. Потом он сунул кулаком в лицо главе семейства, а его жену пнул ногой. Один из мальчиков зарычал, как звереныш. Спенсер дал ему за трещину. Вскоре появился переводчик – какой-то моряк, несколько лет проживший среди полинезийцев и научившийся некоторым туземным наречиям. «Пусть они расскажут и покажут, где спрятались жители острова», — обратился Спенсер к переводчику. «Скажи им, что в случае запирательства мы их живьем и сжарим на огне». Переводчик прежде всего знаками обратил на себя внимание пленников, потом заговорил сперва на одном, затем на другом и третьем из известных ему диалектов островитян. Но пленники молчали. По их поведению можно было заметить, что они кое-что понимают из речи переводчика. Иногда они переглядывались, будто глазами спрашивали что-то друг друга. Потом опять утихали и продолжали спокойно смотреть на белых людей. — Ну хорошо, — задыхался Спенсер, — если не будете говорить добром, мы вам поможем развязать языки. Пленников били, драли за волосы и пинали ногами, но они по-прежнему молчали. Ни одного стона не вырвалось даже из груди мальчиков. В тот момент, когда их взяли в плен, они уже примирились с мыслью о скорой неизбежной смерти, и никакие сомнения больше не терзали их простые и ясные сердца. Тогда Спенсер собственноручно застрелил обоих мальчиков. Глубокая скорбь и покорность перед неотвратимым – вот все, что захватчики прошли на лицах отца и матери. Они не причитали, не бросались на землю к трупам своих детей. Только выше вздымалось от волнения их грудь, и пальцы рук сжимались в кулаке. И это все. «Что это такое? Большая сила или тупая бесчувственность?» – думал Спенсер, которого все больше разъяряло спокойствие островитян. «Может быть, это всего только ограниченность животного, не способного понять ужас происходящего?» Он велел переводчику еще раз испробовать свое красноречие, еще раз принимался бить и пинать свои жертвы, но они продолжали хранить молчание. «Вот вам и языки!» – с издевкой сказал Спенсер Эллиоту. который тоже вышел на берег и с живейшим интересом наблюдал экзекуцию. «На что годна вся ваша хваленная дипломатия?» Эллиот пожал плечами и отошел в сторону. Убедившись, что от пленников все равно ничего не добиться, Спенсер приказал повесить их на двух кокосовых пальмах на берегу лагуны, на открытом месте, хорошо видном с гор в глубине острова. Вероятно, много глаз в ту минуту смотрели на это место из темной чащи из невидимых укрытий в Регонских холмах. И много сердец сжималось от боли. Но остров безмолствовал.